Глава 19. Леди Одра Линвуд. Запись в дневнике. Сомерсет-Парк. 3 января 1852 года. «Дружочек, я едва могу начертать эти строки, так сильно дрожит рука. Совершилось чудо. Мистер Локхард отыскал наследника Сомерсет-Парка. Это наш очень дальний родственник». «Он всего на несколько лет старше меня». Мистер Локхарт рассказал, что родом этот молодой человек с севера, он получил хорошее образование и продолжил дело своего отца, который занимался разведением лошадей. «Я не знаю всех подробностей, но на сердце у меня теперь непривычная легкость, и в основном потому, что он согласился приехать в Сомерсет и познакомиться с нами». Уильям высказался настороженно по поводу того, что мы пригласили к себе совершенно незнакомого человека. Я залилась краской, когда он дурно отозвался о мистере Локхарте, обвинив нашего поверенного в том, что тот использует меня как приманку. Разумеется, Уильям просто встал на мою защиту. Я знаю, он всегда тревожится о моем благополучии. Мы не оставались наедине с того вечера в картинной галерее. Интересно, терзают ли его те же мысли, что и меня? Но нет, я не должна допускать подобных идей. Сомерсет, вот что важно, именно на нем и следует сосредоточиться. От добрых вестей отец вновь преисполнился бодрости, которая не посещала его вот уже несколько месяцев. Он наконец покинул свою комнату, выбритый и прекрасно одетый, чтобы произвести приятное впечатление на молодого человека. Я уже ощущаю сродство с этим человеком. Ведь и он пережил потерю матери. Я хотела расспросить мистера Локхарта о том, как он выглядит. Не потому, что мне так уж важна наружность человека. Однако ведь он может стать мне супругом. И пусть душой и сердцем я сама себе хозяйка, замужество с ним позволило бы мне продолжать жить в своем доме и оставить в поместье дорогих моему сердцу людей, включая Уильяма. Грудь будто сдавливает. «Если мы хотим, чтобы все удалось, я должна постараться изо всех сил и понравиться этому человеку. Но разве чтобы добиться его расположения недостаточно великолепия Сомерсет-парка. Я позвала к себе в комнату несколько горничных, чтобы они помогли мне решить, какой наряд выбрать. Ведь мне нужно очаровать этого загадочного мужчину. Девушки так взволнованы возможной свадьбой. Пришла даже кухонная прислуга, милая Флора, и её лучшая подруга Мэйзи. Целый день мы только и занимались тем, что примеряли платье и обсуждали, какую сделать прическу и в каких туфлях покрасоваться. Сомневаюсь, что могу быть счастливее. Хотя нет. Если этот человек примет наследство и решит жениться на мне, я буду самой счастливой. Дружочек, я лгу. Я буду самой счастливой, если он окажется красавцем.